Гостиная почти опустела. Большая часть полотен исчезла. Вдоль стены стояли чемоданы с разноцветными этикетками. «Садись, мой милый Франсуа, ты прямо как в гостях». Я пододвинул ногой стул и с любопытством, к которому примешивался страх, ждал продолжения. Так охотник, притаившись в зарослях, ждет зверя, по следам которого он шел. «Пришлось действовать на свой страх и риск», — сказала она. «Правда, ты этого не любишь, но иначе я не могла». Вот увидишь, все уладится. В итоге я остановился на Мадагаскаре. Она засмеялась, может быть, чтобы скрыть цинизм этих слов. Схватила меня за руку по своей отвратительной привычке. Для тебя страна не имеет значения. Ты никогда не покидал Францию. Я знаю, на Мадагаскаре нас ждет успех. Хочу реванш. Сначала поедем в Танунариве, Там знакомые обещали тебя устроить. Это животноводческая страна. Что корова на Мадагаскаре, что в Андей. Только тебе придется лечить не сто или двести животных, а пятнадцать или двадцать тысяч. Есть ради чего ехать. Доволен? Я не ответил. И чувствую, что она откроет, наконец, саму суть. На самолет сядем в Орли, продолжала она. На то, чтобы добраться до Тананарива, времени уйдет чуть не меньше, чем ты тратишь на поездку ко мне, дожидаясь отлива. В сущности, до Мадагаскара добраться проще, чем до Нуармутье. Все деньги, разумеется, тебе нужно перевести в парижский банк. Легче потом будет ими распоряжаться. Они будут под рукой. Нет, ты не согласен? Ты прекрасно знаешь, что Ильян болеет. Что это меняет? Как? Так и так, решение суда будет не в твою пользу. Ведь это ты покидаешь семейный очаг. Можешь подождать, пока поправится твоя жена, но это ничего не изменит. Я молчал, давай ей высказаться напрасно. Она сочла, что решимость моя поколеблена, и я согласен с ее планами. «Лучше», — сказала она, — «чтобы ты ничего с собой не брал. Начнем с нуля, как настоящие эмигранты. Ты же хочешь эмигрировать со мной? До сих пор тебя жизнь не баловала? Думаю, ты уедешь без сожаления? Вопрос не в этом». Воскликнул я нетерпеливо. «Подожди, я обо всем подумала». Если у тебя есть сумки или чемоданы, отвези их в Нант. Мы заберем их по пути, так как я намереваюсь купить машину. О, подержанную. Я попрошу отвезти меня сюда, а затем перевести нас в Париж, и все. Хотя можно этого не делать. Но у меня еще много картин, которые нужно отправить так, чтобы они не пострадали в дороге. Невольно я слушал ее внимательно, с диким желанием. Бросьте ей в лицо, все это абсурд. Ты бредишь. Я пожал плечами. — Этот малый, — сказал я, — из галереи, он мог бы за ними приехать. — Нет, я предпочитаю, чтобы он не видел мои первые работы. — Тогда возьми на прокат машину. — Да, ты, возможно, прав. Во всяком случае, какое-нибудь транспортное средство у нас будет. Я вычислила часть отлива. В следующее воскресенье отлив в 9 часов вечера. Самый благоприятный момент. Мы уедем тайком, что не в моих правилах, но я понимаю, что ты предпочтешь ехать через Бувар ночью, не так ли? «Я буду ждать тебя перед домом», — сказал я горько. «С багажом у ног и проголосую». «Нет уж, будь добр, помоги мне погрузить машину, одной не справиться. И потом, мне кажется, будет лучше, если мы уедем отсюда вместе. Хорошее предзнаменование. Ты знаешь, как я суеверна». Каждая фраза Мирям все больше затягивалась сеть вокруг меня. «Я должен был бы отбиваться изо всех сил, разорвать эту обвившую меня паутину». А я, проявляя нерешительность, терял время. Искал доводы, как будто в этой дуэли осталось место логики. Мне приходилось признать, что план Мириам не был пустой затеей. Моим единственным категорическим возражением, которое я не хотел выдвигать, была Элиан. Мириам еще раз пронзила меня сквозь. Что с ней конкретно, с своей женой? «Нет», — сказал я, вставая, «нет, ты заходишь слишком далеко». «Франсуа?» — Пожалуйста, выслушай внимательно. Отступать теперь поздно. Если бы ты был врачом, то я допускал бы, что ты хочешь остаться возле нее. Но лечь ее не ты. Твое присутствие ее не исцелит. Она ведь не одна. У вас есть домработница. Деньги тоже есть. Ну, когда ты будешь далеко, поверь, она примирится. Я даже уверен, что она быстрее поправится. Что ты хочешь сказать? Ты меня прекрасно понял. Она тоже станет свободна. Сможет вернуться в Эльзас и будет жить так, как хочется ей. — Ты обещаешь? — Мирям нежно улыбнулась и положила голову мне на плечо. — Дорогой, ты меня удивляешь, ты как с неба свалился. Я обещаю тебе, да, потому что знаю женщин. Она потянула меня к лестнице, в комнату, но я воспротивился. — Ну, — шепнула она, — правда нет. Ты уже уходишь? Тогда поцелуй меня, Франсуа, дорогой. — Ее губы.